Утро было волшебным. Я даже обошла комнату и потрогала всё вокруг, чтобы убедиться, что не сплю. Выстирав и слегка просушив обычное платье балахон, я поспешила наведаться в бистро апартаментов, чтобы опробовать местную кухню и разузнать о возможности купить дом. Приятный служащий, совсем молодой сабонец, не только накормил меня невероятно воздушными булочками с сиропом, но и рассказал, куда отправиться на просмотр. Продолжая прогулку по сабону, Я примечала особенности поведения, общения между собой и у кратко изучала технологии сагнара. Они не так развиты, как у хамонии, но вполне пригодны для комфортной жизни. Только надо немного привыкнуть к отсутствию некоторых вещей. И всё же здесь есть свои технологии, которые для меня не сложнее кнопки включить-выключить. Имелись и свои культурные особенности, правила и законы, но не было угнетающей диктатуры хамонии и круговой поруки. Где за нарушение одного страдает вся семья и причастные к этому. А главное, никаких чипов контроля. У них своя система учета, безопасности и надзора за соблюдением законов. Уж здесь я буду самым послушным гражданином. Улыбалась я себе, попивая сладкий цветочный чай в одном из бистро, только бы мне разрешили остаться. Но и для этого решения было. В закрытых источниках еще от вислого кошечка я находила упоминания о том. что власти плане часто разрешают чужаку стать членом их общества, если тот не вызывает опасений и вносит чедрый вклад на развитие города. Всё это мне по силам. Может, открыть лабораторию и показать, на что я способна? От мысли о микробиологии, биохимии мурашки сопротивления пробежали по спине. Ладно, надо ещё подумать, но если совсем не найду выхода, придётся обратиться к властям Сабона с таким предложением. Решив дать себе немного времени насладиться умиротворяющей атмосферой тёплого дня, я заказала ещё несколько видов десертов. Только положив в рот взбитое древесное молочко, я вздрогнула от сигнала коммуникатора. Открыв чат, увидела несколько сообщений от Адеска. Рышавка, не могу с тобой связаться. Эй, ответь, ты где? Есть срочная работа. Надеюсь, с тобой всё хорошо. Девчушка, ответь. И все эти сообщения ещё с ночи и последние полчаса назад. Высылал контакт верного знакомого Бруда. У него работа. Я еще даже дом не успела посмотреть. Недовольно вздохнула я, но не из-за сообщения, а из-за неважной связи. К челноку свободно не подойти, поэтому надо было найти источник, который усилит сигнал. Я быстро поднялась, попросила упаковать мои десерты и поспешила к электромагнитной станции, которая снабжала город энергией. Полезев на скамье в парке, обнесенной декоративным забором станции, я настроилась на прием частоты и набрала новый контакт. Брут, ты меня искал? – спросила я и передала специальный код для распознавания друзей, который мы придумали стодеско. Он же служил и для исключения перехвата скрытого канала. Вы от стодеско? – заговорил высокий мужской голос. Что делать? Срочная работа, которую надо выполнить сегодня или завтра. Оплата гарантирована, если успеете в срок. Контакт клиента высылаю. Клиент проверенный, детали задачи. Никаких деталей, я лишь принял заказ на рассмотрение. Если вам не подойдёт, откажитесь. У меня всё хорошо. С брудом связалась, отпишусь чуть позже. Написала я в чат стадеска.